Глава девятая С утра пораньше старший следователь Петелина поспешила в свой рабочий кабинет. Все равно не спалось после вчерашнего ток-шоу, да и было опасение, что кто-нибудь из коллег присмотрит для себя ее комфортное место. В кабинете все осталось по-прежнему, не заняли. И табличка с ее должностью, фамилией на дверях сохранилась. Прекрасно.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 Отодвинул с прохода Астаховскую, уперся взглядом в строптивую подчиненную. «Пришла. Вернулась. А разве я не подписывал приказ о твоем отпуске?» «Нет, помолчи. Я понимаю твою обиду. Ошиблась. Ну и что? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ты в декрете. Возвращайся домой, мы сами разберемся». «Мое имя. Полощут с экрана. Я буду меньше волноваться, если займусь делом». «Каким делом?» «Вот этим самым».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 Отмахнулся Харченко и обратился к Астаховской. «Людмила Владимировна, ты как женщина, на нее повлияй. Не делай это, чтобы сотрудники в таком положении в нашем учреждении...» «Дискриминация по половому признаку, Юрий Григорьевич?» Хитро прищурилась Астаховская. «Тоже горячая тема. Как бы не обжечься?» «Да что ты выворачиваешь мои слова?» «Я по-дружески». А представляете, что журналисты с вами сделают? Сейчас они топчутся на Елене, но скоро выяснят, кто ее начальник, и вам мало не покажется. Харченко скривился, понимая, что за ошибку подчиненной придется отдуваться и ему. Ладно бы только перед журналистами, так еще и перед высоким начальством. Петелина в это время озабоченно смотрела в ноутбук. — Вот, полюбуйтесь! — воскликнула она. — Что такое? — Новый всплеск про Самсонова. «Что на этот раз?» Начальник зашел за спину Елены, чтобы видеть дисплей. В сети появилась видеозапись обращения Самсонова. «Чего?» Харченко беззвучно выругался. «Дожили!» «Раньше беглецы таились, боялись нос высунуть, а теперь в телезвезды метят. О чем он болтает?» Елена нажала ссылку. На дисплее появилось худое небритое лицо Игоря Самсонова. Изображение немного дергалось.